Глава двадцать шестая. Руны и клинки. Я проснулась от будильника, который громко стал орать на весь номер. Джулия жалобно простонала и при помощи магии отключила его. Я продолжила своё занятие лежать в постели, как и моя подруга. Раздался ещё один звук от её телефона, и было понятно, что ей кто-то написал. Она заглянула в телефон. а потом со стоном встала. Хрустнув шеей, она отправилась умываться. После этого я тоже решила подняться и написала Джону. Ванная была занята, поэтому я сложила постельное бельё. Позже утренние процедуры я провела успешно и спустилась вниз, где услышала голоса нашего Тёмного и Вебер. Подойдя поближе, я смогла расслышать их диалог. «Почему ты со мной не хочешь разговаривать?» «Ты себя вообще видишь со стороны?» «Что не так?» «Ты вчера почти напал на старушек, избил водителя такси. А теперь ещё спрашиваешь, что не так?» В голосе Джулии я услышала недовольные нотки. «Бабкам я ничего не сделал, а таксист разве не заслужил этого?» «Нет, валерьян так вести себя нельзя». «Ну хорошо, прости меня. Я не думал, что до этого дойдёт». «Не нужно мне делать одолжений». Я по-прежнему считаю тебя другом, поэтому ничего не говорила ни при бабушках, ни при водителе. Но сейчас я заявляю тебе, что ты не прав, Валерьян Кирсипоу». Когда меня все били и унижали, никто не жалел Валерьяна. Почему я должен кого-то жалеть? Меня всё детство била мать, потом меня постоянно гнобили и мутузили в школе. И никто ни разу не подумал пожалеть меня. Я слышал остальные нотки в голосе Кирсипоу. И было понятно, что он очень зол. «Если ты не забыл, меня тоже всё детство теснило общество. Но я не хожу и не бью людей налево и направо. Не злюсь по поводу и без. Я злюсь, потому что это моя реакция с детства. Если я не буду злиться, меня никто не будет слушать и воспринимать. Тебя воспринимать злым я не буду. Хорошо, я тебя услышал. Я буду работать над собой в агрессии и во всём остальном, но...» Просто мне помогает это в магии. Я понимаю и это. Поэтому на магов злись сколько хочешь, на людей не стоит. А то, получается, тебя били те, кто сильнее. Ты стал сильнее и стал таким же, как и твои обидчики. Я надела наушники и прошла подальше от них, делая вид, что ничего не слышала. И стоит отметить, это у меня получилось хорошо. Немного погодя, мы уже сидели за столом. и обсуждали новый день, который нас ждёт. Мы решили, что поедем утром, пока пробок особых не было. Сейчас девять часов, и по идее все уже разъехались по своим рабочим местам. Выйдя на улицу, я почувствовала приятную прохладу. Вытянув руку, я поймала маленькую снежинку, которая моментально растаяла. а «У меня не тает», — посмеялся валерьян и собрал целую коллекцию снежинок на своих пальцах. «Ой, ясно», — улыбнулась я и после выпустила изо рта пар в его сторону. «Так, не надо тут топить их», — закрылся от пара парень. Мы вызвали такси и без проблем сели и отправились на север Москвы. Я была возле окна и положила голову на стекло. Заснеженная столица и утром была красива. Людей на улице уже почти не было, только специализированная техника и люди с лопатами. Также я видела зелёных и жёлтых человечков, которые являлись доставщиками еды. Приехали мы где-то через час и оказались уже в знакомой нам местности. Карта указала на один из домов. Подойдя к подъезду, мы поняли, что кода у нас нет, как и ключа тоже. «Видимо, ключ надо где-то искать», — разочарована и несколько расстроена произнёс Валериан. «Ничего не надо», — быстро протараторил Джон. Мой парень подошёл к подъезду и стал активно осматривать домофон. Дальше он нажал на кнопку, и раздались гудки. Только вот дверь не открылась. После он решил поковыряться в нём, и через полминуты дверь сама отворилась, и мы смогли войти в дом. Внутри был огромный коридор, украшенный красным ковром и золотыми свечами. Достав рапиру, я первая направилась вперёд, добавив свой огонь к освещению. Пройдя далее, мы обнаружили высокие двери с синей обивкой. Немного осмотревшись, мы поняли, что это единственные двери здесь. Я оттолкнула их, но они не поддались, видимо, надо было открывать ключом. «Джон, откроешь?» — улыбнулась я парню, так как уже не сомневалась в его способностях. «Всё для тебя, любимая». Он чмокнул меня в губы, а затем стал ковырять замок кинжалом и ножом. Не прошло и пяти минут, как раздался хруст, и дверь сама отворилась. Мы прошли в большой зал, где уже кто-то сидел. Осмотревшись, мы убедились, что находимся в старинном помещении. Всё было выполнено из камня. Пол был сделан из белого известняка, а на нём были изображены чёрные линии. Правда, их обозначения мы не знали, да и догадываться даже не могли. Потолок был очень далеко, что держало его было непонятно. Колонн не было, а стены не были похожими на то, что может удержать крышу. Они были сделаны из белого материала с золотыми прожилками. «Это слоновая кость с золотом», — услышала я знакомый женский голос и обернулась. Перед нами стояла Шин Сон, которая уже когда-то сидела с нами в баре Якова. Самое смешное, что она уже знает нашу историю приключений. Интересно, что это за место. «Мы прошли задание. Если да, то я очень рада». «Здравствуйте!» — поздоровались с ней мы, и она ещё шире улыбнулась. «Поздравляю вас, вы прошли испытание». «Еху!» — прокричала Джулия и стала нас всех обнимать. «Также хочу сказать, что вы большие молодцы. Даже несмотря на такие трудности, вы не просто прошли задание. Вы полностью здоровыми вышли из всех передряг». Сейчас я заметила, как удивительно и красиво она была одета. На ней было тёмно-синее платье, подчёркивающее её талию, а также серебряная диадема на голове. На ногах у неё были хрустальные туфельки. «Только вот мне интересно, как вы вошли? Вы ведь не достали ни код, ни ключ». «У нас есть главный ключ, Джон», — посмеялся Валерьян и ещё раз пожал моему парню руку. «Забавно, прекрасные навыки у вас, Берг», — улыбнулась Шин. Младшая сестра выдала нам брошки в виде самурайских мечей с цифрой «один», что говорила о том, что мы раньше всех выполнили задание. Нашей радости не было предела, и самое главное, что это просто везение. Думаю, мы бы устали бегать искать кот и этот ключ. Я обняла своего Джона, а после страстно поцеловала его. Он принёс нам эту победу и поэтому заслужил поцелуй. Наши губы слились, и я стала ощущать приятную прохладу. Этот поцелуй отличался от всех остальных. В него я вложила всю любовь и благодарность, которые у меня были. И это помогло раскрыться парню. Сейчас он уверенно целовал меня, когда раньше всё равно немного побаивался. «Ну всё, хорош, поехали отмечать», — посмеялся Валерьяна. Мы отправились в торговый центр, чтобы набраться сил, да и отметить данные события. Всё-таки мы приложили очень большие усилия для этого. Нам пришлось очень многое пройти, но самое главное — справились. Джулия сделала общее селфи и отправила нашим девочкам. Реакция была незамедлительной, и мне стала звонить Соня. Девушка, несмотря на пары, стала спрашивать все подробности нашего задания. «Ну что, я ещё раз вас всех поздравляю, вы отмечайте пока. На выходных к нам, и мы тут уже повеселимся все вместе». Посмеялась Акерман, а также и рядом сидящая с ней Уранова. Также я написала маме, и она была очень рада за меня. Прыгая как маленькая девочка, я решила, что сегодня мне всё равно на то, что мне скажут окружающие люди. «Спасибо тебе, без тебя бы мы не прошли». Я не переставала обниматься со своим парнем, и целовала его при любом удобном случае. «Эй, кто нас спас в избе, школе и деревне?» Так что моё задание было маленьким. «Всё, давайте есть». Валериан накинулся на пиццу и стал жадно поглощать её. Мы с Джоном не были настолько голодными, и поэтому больше игрались. То я кусала его кусок, то он мой. При этом мы постоянно целовались. Сейчас можно было насладиться обществом друг друга, ведь все стрессы рассеялись. а обязательства были выполнены. Джулия весело разговаривала с Валерьяном и при этом ещё активно писала что-то в своём телефоне. Видимо, парню писала. Я не стала вслушиваться в их диалог, а полностью погрузилась в глаза Джона. В его голубых глазах действительно можно было утонуть, что я безнадёжно и делала. Голубый цвет так и манил к себе, захватывая в свой плен. «У тебя красивые глаза», произнёс Джон и накрыл мои губы своими. «Вообще-то, наоборот», — улыбнулась во время поцелуя я. «Такс, ну давайте пока соком отметим», — посмеялся Валерьян и встал со своего места. Я в это время включила мир призраков, так как вспомнила, что уже давно не разговаривала с наставниками. Ну как давно, часа два, наверное. И вот мы сейчас сидели все вместе и радовались выполненному заданию». «Хочу сказать, что мы с вами — отличная команда. Будем надеяться, что наша компашка ещё не раз так соберется Валерьян посмеялся. «Я рад, что рядом с вами и за это время вы стали мне настоящими друзьями. Даже ты, девочка-пожар». «Взаимно», — ответила ему я и улыбнулась. «Так вот, у меня их не так много, и очень надеюсь, что мы останемся ими и после задания. А так, ну, как обычно, пусть у нас всё будет отлично». «Желаю нам успехов в дальнейшей жизни». Мы стали чокаться бокалами с соком. Я посмотрела на Валерьяна и увидела, что его дыхание сбито, и он немного вспотел. Видимо, переживал во время тоста. «Всё хорошо, Валерьян, мы друзья. Ты можешь обращаться к нам, когда захочешь. Мы всегда поможем». Поддержал его Джон, который уж точно заметил переживания парня. «Не без подколов, конечно, но поможем». уточнила я, и мы все засмеялись. Раздался громкий взрыв, который снес всю посуду на пол. Я тут же повернулась в нужную сторону и увидела там большой столб черного дыма. Люди в панике убегали в противоположные стороны. «Это была не я», — сразу же сказала я. Мы достали оружие и готовились к бою. Я не верила, что это обычный взрыв, Слишком много всего случилось, чтобы вот так поверить в это. Я сделала шаг вперёд и стала разглядывать дым. В нём определённо кто-то был, и когда силуэт вышел на свет, я увидела Луизу Герц. Я спряталась за один из мягких пуфиков, и ребята поступили так же. Джон лёг, Вебер спрятала голову, как поступил бы человек. Валерьян спрятался за колонной и стал подавать мне знаки, которые я не понимала. «Луиза одна», — услышала я голос Евгения. «Это было хорошо, ведь опасность немного снижается. Только вот само присутствие Луизы делает ситуацию катастрофической. Она один из сильнейших и опытнейших магов всего мира. Сражаться против неё приравнивается к нашей автоматической смерти. И неважно что я кое-как пережила два покушения на свою жизнь от Герц. То были случайности». «Да и третий раз мне так точно не повезёт». «Я знаю, вы здесь!» — прокричала она. «Ну уже выходите, победите меня и прославитесь. А если нет, я стану убивать обычных людей!» Гадко рассмеялась Луиза. Спустя несколько секунд раздался детский плач, и я не выдержала. Поднявшись на ноги, я увидела, что маг схватила маленькую девочку и занесла над ней свой меч». «Отпусти её!» Луиза тут же выпустила ребёнка и засмеялась. Она жевала какую-то жвачку, так как её челюсть постоянно была в движении. Она уверенной походкой стала приближаться ко мне. «Твои дружки мне не нужны, так что пускай валят». «Ты сейчас свалишь сказал Валерьян и вышел из-под колонны. «Ох, так и знала, что ты там. А ещё эта девушка Джулия и лежащий на полу Берг, я всё знаю». Она говорила это так уверенно, хотя если бы я была старшей сестрой, которая пришла в детский сад, я бы вела себя точно так же. Мы для неё действительно были, как ясли. «Победите меня, и тогда будете жить», — весело посмеялась она и достала свой второй меч. «Сейчас она вызвала нас на бой, всех сразу. Только вот у нас не было шансов против неё». «Луиза намного сильнее всех учебных групп, даже если всех объединить. Всё-таки не зря она старшая сестра в мире магии». «Может, сбежим?» — тихо прошептал Джон. «Мы не успеем». Луиза кинулась на нас, а в руках блеснули два клинка. Она приземлилась возле и нанесла свой удар. Я кое-как парировала своим клинком, но отшатнулась от силы, которую применила Герц. Далее начался уже конкретный бой. Луиза атаковала каждого из нас по отдельности, но при этом это всё было настолько быстро, что никто не успевал ничего сделать. Она словно была во всех местах сразу, из-за этого я не могла определиться, куда мне бить. В один момент женщина нанесла удар Джону, который отлетел на несколько метров. Я тут же бросила огонь, чтобы к нему было не подойти. Джулия уже вовсю летела по этажу торгового центра, не пыталась ранить Луизу. Только выходило у неё это плохо. Каждый раз старшая сестра уходила от удара, а в последний раз она применила магию, и Вебер потеряла свой полёт, сильно стукнувшийся кафель. «Не нападаем, только обороняемся!» произнесла я Валерьяну, и он кивнул. Герц выпустила в нас целый град из осколков, и Тёмный поставил ледяной щит. Уже через секунду лёд проломился, и из него выскочила старшая сестра, ставшая атаковать нас ещё более быстрыми ударами. Отбив парочку атак, я увернулась и отошла назад. В этот момент женщина налегла на валериана, который парировал удары. Давалось ему это тяжко, так как и скорость, и сила были на стороне Луизы. Сейчас даже злость не помогала парню. Я подскочила к ним, чтобы нанести контратаку. но была отброшена при помощи магии. Кинув взгляд на их бой, я увидела, как Луиза применила магию, и парень вылетел в окно торгового центра. Сейчас мы были на четвёртом этаже. «Выпусти меня!» — прокричал Зиновий в моей голове. Что-то сбоку стало меня звать, и я повернула голову. Там стояло зеркало. Я посмотрела на свой клинок, а затем на колонну. В голове пролетела мысль просто сломать его. Даже я где-то слышала, что нельзя разбивать зеркала, так как это очень плохая примета, и открываем путь в параллельные миры. По такой логике получается, что я тоже в какой-то степени зеркало. Размахнувшись рапирой, я с силой полосанула по колонне. В этот же момент раздался глухой хлопок, и материал этого зеркала посыпался с неестественным звуком. Уже через секунду Оттуда выскочили сине-фиолетовые молнии, а за ними появился мужчина. Это был Зиновий. Вживую он выглядел куда лучше. Коротко подстриженные темные волосы и такого же цвета борода. По телосложению он был худощав, но крепок. Его карие глаза сейчас блестели, и периодически в них стреляли молнии. Он бросил свой взгляд на Луизу, и та стала отходить назад. Она была злой и немного напуганной. Всё-таки маг-молний был сильнее, чем она, даже несмотря на то, что он так долго был в плену. «Ну, здравствуй», — проговорил он своим хриплым голосом, а затем прокашлялся. «Привет, Зин!» «Как дела? Ты всё ещё бунтуешь, людей убиваешь и деток маленьких кушаешь?» — хмыкнул мужчина. «А ты всё так же остришь?» «Именно». А теперь вот решил свежим, настоящим воздухом подышать, а то, знаешь ли, давно не гулял. Ничего, это ненадолго. Луиза бросилась в атаку, но Зиновий увернулся и перелетел на тросе в другую сторону. От этого Герц взбесилась ещё сильнее и стала активно нападать на него, нанося удар за ударом, который маг молний отбивал. Она вновь выбросила свои стёкла в него, но легко уничтожил при помощи молний. После она выпустила ещё одну волну, а мужчина увернулся и только последнюю стекляшку отбил клычом. «Я отлично умею отличать стекло от зеркала поэтому на такой трюк не поведусь», — посмеялся Зиновий. «Посмотрим, как ты сейчас посмеёшься», — произнесла она и сделала несколько шагов назад. За спиной Луизы стали появляться её союзники. Так собралась достаточно большая компания, где-то около тридцати человек, вернее сказать, магов и вампиров. Самое удивительное, я встречала знакомые лица, так, например, Горлов стоял неподалёку от Герц. Я подошла к Зиновию и покрепче сжала рапиру, при этом колдуя мир призраков. Сейчас со мной были мои наставники, которых я и собиралась использовать в бою. Ну, не их самих, а скорее их умение, опыт и знания. Без них у меня и шанса не будет против любого из группировки Герц. Также к нам подошли и Джулия с Джоном. Парень взял меня за свободную руку и улыбнулся, мысленно показывая «всё хорошо будет». Я не смогла сдержаться от ответной улыбки, но затем мы приняли серьёзность и стали морально и физически готовиться к битве. Мой план заключался в том, чтобы всех врагов бросать в мир призраков. Именно так у нас будет больше шансов победить. Ведь там у меня будет менее ограниченный потенциал магии. Также там наставники и мёртвые призраки. Только это будет очень сложно, но делать было нечего. Без этого мы проиграем. «Здравствуй, Зиновий!» Мягко, словно кошка, произнесла незнакомая мне женщина. Однако её аура силы была мне до боли знакома. Я вдруг поняла, что это она притворялась директором в кабинете. «Да, это я», — посмотрела на меня она, и я поняла, что девушка читает мысли. «Привет, Жанна. Не ожидал увидеть тебя в компании Герц». «Ну, тебя не было много лет, поэтому многих изменений ты не знаешь», — улыбнулась эта самая Жанна. «Вообще-то я видел через зеркало глобальные изменения. Просто никогда бы не подумал, что ты так поменяешься». «Ну вот, всё меняется, друг мой». «Ладно, достаточно разговоров. Всё равно ничего не изменить. Всё решено. Тебе мы предлагаем либо присоединиться, либо умереть». Выступил Горлов и вышел вперёд. Зиновий резко стал смеяться. Даже не так он стал откровенно ржать над нашим бывшим комендантом. Луку это стало сильно раздражать, и он бросил огонь в мага-молний. Я не сомневалась, что он сам сможет отбить эту атаку, но всё-таки решила помочь и поэтому притянула пламя к себе в руку, а после сжала и потушила его. «Вон, видишь, насколько ты сильный. Даже шестнадцатилетняя девчонка потушила твою магию». Продолжил смеяться Зиновий. «Мы уничтожим вас всех». «Может быть, мы сначала подумаем, прежде чем устроим битву на человеческой территории?» Услышала я знакомый голос Миранды за своей спиной. Стали раздаваться сини-голубые цвета. К нам прибыло подкрепление. Я увидела в этой большой компании наших и Нелли, и Шин, и Фомино. Мой преподаватель очень сдержанно подошла к нам и посмотрела на Зиновия. Но в глазах я увидела радостные искорки. «Я рада вас видеть». «А так как рад». После этого мужчина притянул её и обнял, затем накрыв её губы своими. «Я думаю перенести бой». Включился в общий диалог неожиданно появившийся некромант. «Устраивать здесь бойню опасно, да и просто бессмысленно». «Не тебе это решать, Серджо». Огрызнулась Герц, которая явно была настроена на большую битву. Я ещё раз окинула взглядом компанию «Мага Стекла» и убедилась в том, что к ним также подходили силы. Среди врагов я увидела Алису и её парня Фредерико. Также там было несколько из стражей нашей Академии, которых я лично особо не знала, но лица видела. Зиновий уже понял, что конфликта не избежать, и поэтому покрепче сжал клыч. В этот момент я видела, как по лезвию пошли маленькие сине-жёлто-фиолетовые молнии. Другой рукой он обнимал Екатерину Сергеевну, которая держала рапиру наготове Я услышала шаги и увидела, что к нам подошли профессор Эвелин и Роберт Ивашкевич. Они серьёзно смотрели на Луизу, видимо, призывая закончить всё это. Они словно бы верили в благоразумие Герц. Преподаватель Рун тепло улыбнулся мне и подмигнул. Также подошла Ишин Сон, которая потрепала меня по голове, словно маленького ребёнка, а после начала разговаривать со мной. «Вам лучше уйти. Этот бой для взрослых», — похихикала она. «Хорошо, мы уйдём, но будьте осторожны», — тихо произнесла я. Мы развернулись и начали наше бегство. Делать в такой компании нам точно было нечего, и поэтому имело смысл сбежать отсюда. Я двинулась вперёд, но вдруг все стёкла разбились, и образовалась стена. «Посмотрите, Луизе мало взрослых магов, она решила ещё и детей сожрать», — посмеялся Зиновий. «Замолчи, мне надоели твои шутки». «Ты не слышала их столько лет». Все эти распри прекратились, когда вперёд вышла Миранда и Некромант. Они были как два титана. Два сильнейших и опытнейших мага за всю историю человечества сейчас шли друг на друга, чтобы сразиться. Два мировых авторитета магического мира, в силе которых никто не сомневался. Все просто замерли и стали ждать. Никто ничего не смел делать, потому что каждый боялся пропустить малейшую деталь в этом по-настоящему историческом моменте. Они встали в свои боевые стойки. На самом деле я не знала, чего ждать от них двоих. Я никогда не видела в бою Миранду, да и Некроманта тоже. Знала точно, что уровень владения магией у профессора Эвелин был на космическом уровне, а благодаря путешествиям узнала о некоторых магических возможностях Серджио. Сейчас, я думаю, никто не мог предсказать и угадать исход этого боя. Моретти злобно улыбнулся, а затем поднял свои руки ввысь. Из пола тут же стали появляться скелеты, и могу сказать, это было очень эффектно. Каждый из мертвецов стал агрессивно стучать челюстями и махать своими когтями. «Всегда не любила некромантов», — произнесла Эвелин и применила телекинез, после чего скелеты разлетелись. Она взяла свой меч двумя руками и бросилась на некроманта. В этот момент она призвала огонь. Вокруг преподавателя вспыхнуло красное пламя. Правда, больше меня удивило то, что она делала это без рук, просто взглядом. Но как такое возможно, я не понимала. Некромант быстро соединил свои руки, и появился костяной посох, из которого тут же вырвались две бирюзовые сферы. Они с быстрой скоростью у полетели в профессора Эвелин. Женщина выставила руки вперёд, и две магические атаки просто врезались в невидимую преграду. Джонс развела руки в стороны, после чего появился огромный огонь. Она моментально свела руки, горячая волна двинулась на некроманта. Он также при помощи телекинеза поставил щит. Серджио стал активно призывать мёртвых, а следом напал на профессора. Сейчас начался не магический бой, а именно металлический при помощи оружия. Некромант стал активно нападать на Миранду. Их бой стал очень быстрым. Порой я даже не могла увидеть атаку, когда они уже совершили их несколько. Они постоянно обменивались выпадами, а затем оборонялись. Немного позже они словно бы вспомнили, что у них есть магия. Женщина обрушила сильные магические потоки магии огня, но Моретти смог увернуться, а затем натравил на неё мертвецов. Правда, проблемой они для Эвелин не были, и она быстро разбирала их на части. Наш преподаватель тем временем нанесла следующие удары. Это было потрясающе, так как атаки были очень сильными и быстрыми. Огонь, земля и металл слились въедино. Некромант лишь оборонялся, так как ничего не мог поделать. Эвелин была слишком быстра и мощна даже для него. Она навязывала свой бой, не давая ей шанса Серджу. Правда, периодически он продолжал призыв мёртвых и выпускал свою силу. Только вот их наш преподаватель легко отбивала. Я поняла, что он перешёл в пассивную защиту. Через секунду они подпрыгнули в сторону друг друга. В воздухе два мага схлестнулись в бою и вылетели далеко из торгового центра. В небе засветились разные цвета, и из всех только зелёные и бирюзовые принадлежали некроманту. С неба стали падать холодные снежинки и капли, а затем начался проливной дождь. Хотя думаю, что превращение снега в дождь связано с тем, что в небе стали появляться жёлто-оранжевые цвета, обозначающие использование магии огня. «Может, дождёмся, когда они закончат, и посмотрим, кто победит?» Внезапно сказал Зиновий и посмотрел на врагов. «В атаку!» — закричала Луиза, после чего вся её орава двинулась на нас. «Ну ладно», — ответил он и двинулся вперёд. Армия Герц агрессивно напала на нас. Среди них были вампиры и маги, также я увидела пару шил. Атаки шли очень быстро, и я кое-как уворачивалась от неизвестных мне ударов. Реакция выручала меня, в то время как я всё не могла собраться. Магия и металл были повсюду, и я не могла определиться, откуда и кто бил. Я просто выпала из реальности и находилась не в своей тарелке, поэтому мне приходилось уворачиваться от всего, что здесь летало. Онет, соберись, ты нам нужна, прокричал Джон, после чего отдёрнул меня за руку. Нужно мне, уже тише произнёс он. После он приблизился вплотную, и наши губы соединились воедино. Я почувствовала его тёплые и очень мягкие губы на своих. Это было нежное касание, которое не подразумевало собой долгий поцелуй. Он сделал лишь одно движение, но и этого мне хватило. Это подействовало на меня словно электрошок. Разум очистился буквально за секунду. Я мгновенно собралась. Парень улыбнулся мне, а после этого мы встали спиной к спине и стали защищаться от нападения врагов. Сейчас было, к сожалению, не до поцелуев, главное было сражаться, хотя это удавалось нам очень сложно. Удары были слишком быстры, и я не то чтобы периодически постоянно пропускала атаки. Я увернулась от магического удара, а затем отправила свою магию в ответ. Попала я или нет, было непонятно. Крики и звуки боя были здесь повсюду, да и времени определить просто не было. На меня накинулся один из вампиров, который стал активно атаковать меня. Его удары были словно молнии, и мне пришлось просто поставить щит при помощи телекинеза. Он начал подрываться и бить по невидимой стене своими когтями. Увидев это... Я поняла, что он не стоит на земле, и поэтому схватила его своей магией, а затем выбросила как можно дальше от нас. При этом ещё подожгла его. Он вспыхнул, словно спичка, и громко заорал. Правда, через секунду мне прилетел удар по ноге, и я упала на пол. Джон попытался нанести удар мечом моему обидчику, но из-за невероятной скорости существа попасть не смог. Врак был намного проворнее, и поэтому легко расправился с нами. «Слабаки», — сказал он противным голосом, а затем взял меня за руку. «Вампирам ты будешь куда симпатичнее». Он попытался впиться зубами мне в кожу, но боли я не почувствовала. Посмотрев на свою руку, я увидела полупрозрачную зелёную энергию, которая окружала её. «Давай», — услышала я голос Виолеты, после чего тут же ударила вампира по лицу. Враг отлетел на несколько метров и ударился спиной о стену. Я на секунду закрыла глаза, а затем увидела, как открылся призрачный мир. Я увидела всех наставников, а также и всю картину боя. Мы проигрывали. Никто не мог выиграть свою битву, кроме Фоминой, Зиновия и Роберта. Наша профессор Эвелин билась далеко за пределами нашего поля битвы, и поэтому определить исход того боя я не могла. Я свела руки и вытянула вперёд. Призрачная магия начала собираться в моих кистях, а затем переходила в локти. Я чувствовала, как моя кровь начинает закипать, а рост бактерий увеличивается с геометрической прогрессией. Вдохнув воздуха, я резко ударила себя по груди, соединяясь со всеми призраками, которые я смогла собрать. В голове тут же зазвучало множество голосов. В глазах всё стало плыть, словно я выпила много алкоголя. Нога сильно запнулась, и я упала на пол. Свет был слишком яркий. В ушах звенело, а в голове начались какие-то совершенно ненужные мне воспоминания. «Тихо!» — услышала я голос Евгения, который стал для меня веточкой, чтобы вылезти из этого болота мыслей. Я приложила руки к голове, после чего все голоса утихли. В своих клетках я сразу почувствовала огромную концентрацию силы. Она словно жила отдельной жизнью и хотела вырваться наружу. Я посмотрела на Джулию и увидела, как подруга сражается из последних сил. Она отбивалась от молниеносных атак вампира, но выходило это у неё очень плохо. Металлические тросы больше не помогали ей, так как с каждой секундой её сила слабела, и она уже не могла использовать их для полётов. Девушка упала, а к ней ринулись сразу несколько вампиров. Вытянув руки вперёд, я отправила огонь и моментально спалила всех вокруг подруги. После магии притянула девушку к себе и поставила щит из телекинеза, который тут же прикрыл нас от магических атак. Джулия уже не могла биться и поэтому просто упала на пол. Я при помощи магии оттолкнула её подальше, И она осталась лежать немного поодаль от поля битвы. После я вернулась в бой. Я увидела, как бьётся Алиса. Она активно и очень агрессивно била бедного валерьяна, который тоже был в битве, правда, когда он появился, я не заметила. Парень, из последних сил держа свой меч и магию льда, закрывался от агрессии девушки. Собрав в руки магическую силу, я, так же как и Вебер, притянула его к себе. Алиса посмотрела на меня. В её глазах стоял гнев и ненависть. Девушка кинулась на меня, но я была готова к этому бою. Она ударила меня мечом, но я блокировала удар и при помощи знаний и опыта призраков включилась в бой. Я притянула её, а затем ударила огнём. Раздался крик девушки, и я отбросила её, чтобы не слышать её боль. «Не спасётесь!» — закричала Луиза, и, собрав всю энергию в руке, Ударила по земле. Её магия в этот же момент стала превращать всё вокруг нас в стекло. Через секунду мы провалились в темноту, а очнулась я уже на земле. Видимо, она разрушила торговый центр. Хотя, оглянувшись, я поняла, что мы в мире зеркал. Ровно так же она пленила когда-то Зиновия. Луиза напала на меня и ударила прямо в лицо. Меня спасла всё та же магия, что и помогла мне с вампиром. Её зеркальный фокус просто растворился в моей призрачной ауре. Герц стала агрессивно отправлять в меня свои стёкла, но я их отбивала. Удар за ударом я парировала и даже наносила свои контратаки. Моя рапира схлестнулась с её мечами, и они теперь вырисовывали танец. Во мне были силы шести магов, которые ещё давали мне свои навыки. Это уравнивало наши шансы с герц, только вот всё равно я не могла сражаться с ней на равных. Почему? Так как мои физические данные пока не соответствовали тем способностям, которые могли использовать мои наставники. Также она была слишком сильна и агрессивна. В какой-то момент я поймала Луизу на ошибке, а затем со всей силы наслала огромную тучу огненных сфер. Град огня, стремительно и неумолимо, двинулся на неё. Моя магия попала в женщину. Луиза выскочила из огня. Одежда её была сильно подожжена, даже волосы горели. Она сейчас выглядела, как бешеная подожжённая лисица, только вот очень агрессивная и сильная. В таком состоянии она была готова убить любого, и сейчас перед ней стояла я. Поэтому женщина, как полоумная, накинулась на меня, включив свою магию на всю катушку. После трёх минут активного ближнего металломагического боя я почувствовала дикую усталость. Герц сделала отличное дело для себя. Отправив всех за зеркало, она создала себе огромное преимущество, тем самым и сильно погасив мои способности и возможности. Я не могла выйти в мир призраков, но благо у меня всё так же были силы всех собранных мною наставников. Правда, атаковать и защищаться я могла теперь только через дикую боль. Бактерии в крови словно сходили с ума. Я чувствовала, что они постоянно и непрерывно множатся. Сейчас мне казалось, что их больше, чем клеток в организме. Луиза тоже выглядела уставшей, но если этот мир на неё влияет так же, как на меня мир призраков, то ей эта усталость нипочём. Видимо, именно так оно и было, так как она атаковала очень резво и резко. Герц быстро нанесла ряд ударов мечами, но благодаря телекинезу я смогла спастись. Также, благодаря способностям и навыкам Виктора, я смогла перехватить её магию, а после, прибавив туда свой огонь, отправила обратно в противника. Женщина просто перепрыгнула удар и непонимающе посмотрела на меня. Было видно, что она не знала, как я смогла сделать подобный трюк. Да и не смогла бы я такое сотворить без знаний своих наставников. Сейчас я по полной оценила свою магию, которая позволяет мне биться даже с высококлассным магом. Конечно, трудно назвать это битвой, так как я просто обороняюсь, и то не очень успешно. Но, по крайней мере, я жива, а это большое достижение. Герц бросилась на меня, а я, в свою очередь, увернулась от её магии. Только вот от её ноги увернуться у меня не получилось. Я с характерным звуком ударилась о стеклянный пол. и почувствовала, как осколки впились мне в кожу. Я бросила взгляд в сторону и, наконец-то, увидела Джона. Однако его ситуация была ужасная. Он дрался с сильным вампиром, который постоянно пытался его укусить. Недолго думая, я собрала все остатки магии и вызвала огонь. Зелёное пламя накрыло вампира, и тот отступил. От жара и тепла пламени, что покрыло всё здесь, Стекло в округе стало трещать, а многие осколки полетели прямо в меня. Я закрыла руками лицо, и они впились мне прямо в ладони. Боль тут же охватила мои руки, и я почувствовала, как начала течь кровь. Я попыталась встать, но не смогла, так как сильно свело правую ногу. Посмотрев на неё, я увидела, что осколок тот прошёл насквозь и пробил кость. Странно, но какой-то сильной боли я не ощущала. Видимо, нервы в ноге тоже были повреждены. Я посмотрела и увидела огромные погромы. Многие были ранены, кто-то убит. Были те, кто до сих пор сражался. Джона теперь я не видела, но примерно знала, где он. Поэтому сквозь боль стала ползти в нужном направлении. Вампир накинулся на меня и придавил к земле. Своими зубами он пытался укусить меня. Я сделала блок и больше ничего не могла предпринять. Моя магия больше не работала, и всё, что я могла, — это закрываться рапирой, которую ещё пока не потеряла. В один из его ударов она треснула, и лезвие отлетело в сторону. Но при помощи телекинеза я смогла вернуть его и воткнуть в шею вампира. долбаный фанатик!» — закричала я, что подействовала на вампира. Он стал пытаться вытащить лезвие, но я использовала последние силы. и откинула его прямо в чей-то бой, где мой враг тут же лишился головы. Услышав странные звуки, я обернулась назад и увидела Луизу. Женщина была контужена, но уже начала лечить себя зельями. Кровь из её ушей начала исчезать, а сама она начала смотреть по сторонам. Женщина сейчас ничего не понимала. Немного погодя, Герц посмотрела на меня и выбросила свой поломанный меч далеко от себя. Её глаза загорелись красным цветом, и она ринулась в атаку. Но тут же была отброшена усилиями Фоминой. Преподаватель встала между мной и врагом. Сейчас Екатерина Сергеевна стала моим живым щитом. «Вы всё равно проиграли. Я уйду, а вы выбраться не сможете», — сказала она, после чего за её спиной появилось страшное чудовище. Я поняла, что это был один из питомцев короля. Существо гневно зарычало. Это было что-то между мышью и слоном, но при этом оно стояло на двух ногах. Лицо было мышиное, с красными глазами и острыми зубами. Руки были сильны и мощны, а в них было две длинные сабли. Одна горела синим пламенем, а вторая — розовым. Ноги монстра агрессивно сотрясали землю и ломали под собой осколки стекла. Шкура зверя была тёмно-серого цвета, Также был огромный хвост, которым зверюга пыталась достать других магов. «Катя!» — закричал Зиновий и встал возле неё. Екатерина Сергеевна направила свою рапиру, но, присмотревшись, поняла, что это не просто рапира. Сейчас её оружие немного подсвечивалось зелёным светом, а у основания горели какие-то зелёно-коричневые символы. Словно она нанесла руны на свою рапиру. Она встала в стойку и приготовилась к бою. Чудовище ещё громче зарычало, а затем двинулось вперёд. Зиновий и Фомина побежали прямо на врага. Подбегая к крысе, мужчина вышел вперёд и легко отбил удар монстра своим клычом. Чудовище потеряло равновесие от сильного удара, и этим воспользовалась Екатерина Сергеевна, которая с размаха нанесла несколько колотых ран противнику. После этого... Они снова поменялись местами, и Зиновий легко разрубил тело крысы пополам, а затем срубил голову чудовищу. Все эти действия были выполнены просто идеально. Они не издали ни единого звука друг другу, словно читали мысли. Даже несмотря на столь долгую разлуку, их дуэт не потерял взаимопонимания Это просто потрясающе. Я резко почувствовала холодное лезвие на своей шее. Позади меня стояла Луиза, которая нацелилась убить меня. По всему телу пошли мурашки, добавляющие страха. Я не хотела лишаться жизни, тем более сейчас, ощутив её полноту. Правда, я не знала, смогу ли я выжить. «Ты умрёшь», — прошептала она мне на ухо. «Твой дружок уже стал вампиром, а все твои остальные близкие останутся здесь навсегда. Я победила!» Засмеялась женщина, но все эти слова прошли сквозь меня, когда я увидела Джона. Мой страх смерти отключился моментально. Парень в муках лежал и дёргался на земле. На его руке был окровавленный след, который весь был в гное. Его лицо исказилось от боли, он лежал и беззвучно кричал. При виде этого из моих глаз потекли реки слёз, я не смогла сдержать их. Укус вампира равен смерти. Превращение в вампира — это самое страшное, что может произойти. Душа практически умирает при этом. Я закрыла глаза и стала реветь уже вслух. Моё дыхание сбилось, и я стала задыхаться от нехватки воздуха. Глаза наполнились слезами. Весь мир пропал, я перестала что-либо видеть, так как смотрела на мир, словно через воду. В моей голове загудели поезда и пароходы. Во рту я почувствовала ядовитый привкус, а с ним и вырос гнев. Я возненавидела Луизу и всех её союзников. Как только я почувствовала слабость в руках Герц, то сразу откинула её с помощью магии. Только вот она всё равно как-то задела меня, и теперь из пореза на ключице шла кровь, но боли я уже не чувствовала. «Что же, я позже убью вас», — произнесла Луиза, а затем открыла портал. Силы явно покинули её, и она кое-как стояла на своих ногах. Екатерина Сергеевна молча прыгнула в атаку, но дотянуться до герц у неё явно бы не получилось, поэтому она мгновенно собрала всю магию в своей правой руке, а затем ударила ей по стеклянному полу. В этот момент из земли стали расти мощные стебли, которые ломали всё на своём пути. Всё стекло стало ещё больше трескаться и ломаться, Через секунду растения достигли Луизы и схватили её за ногу. Я через сильные толчки земли стала осматриваться и увидела, как лопается стекло. Зеркальный мир начал рушиться, словно карточный домик. Этот мир впервые увидел что-то зелёное и настолько живое, как магия Фоминой. Сейчас этот мир просто ломался от новых внедрений. Вокруг появился зелёный свет, осветивший всё вокруг нас. Я зажмурилась, но продолжила чувствовать, как всё вокруг ломается. Я снова упала от мощного толчка в земле. Что происходило сейчас здесь, я перестала понимать. Через несколько секунд скачки увеличились, и я словно провалилась в яму, в очень глубокую яму. Открыв глаза, я увидела, что нахожусь на территории Академии. Вокруг было полно раненых, а может и убитых. Я увидела Зиновия, который на руках держал Екатерину Сергеевну. «Анет!» — услышала я голос Сони и после почувствовала, как меня кто-то хватает. Я по-прежнему смотрела на окружающий мир и не понимала, что вообще происходит. Вернее сказать, я не хотела понимать. Единственное, в меня что-то влили, и я сразу почувствовала, что моя физическая боль стала отступать. Я слышала, что мне задают кучу вопросов, но я ни на что не могла ответить. Кое-как встав на ноги, я почувствовала страшную усталость. Руки и ноги стали словно металлическими. Они наполнились тяжестью, вследствие чего я снова рухнула на землю. Перевернувшись на спину, я стала смотреть на небо, которое постепенно начало становиться голубым. Чёрные тучи, дым и мгла уходили с горизонта, уступая место ярким лучам солнца. и синему безоблачному небу. «Ты как?» — спросила меня Джулия и присела рядом со мной. Также здесь были и Лиля, и Соня, и Катя. «Джон?» — коротко ответила я. Девушки тут же поняли, о чём я. Вебер так вообще видела, что произошло с Джоном. Искать его здесь смысла не было, так как он вампир, а нас выкинула именно по сторонам. Все союзники Луизы отправились в другое место, то есть Джон теперь у них или вовсе убит. «Очень много предателей оказалось», — тяжело произнесла Аккерман. «Это уже не важно». «Важно. Ваш путь был таким, так как ваша Настя поменяла письма с заданием, и вы пошли не по тому пути и столкнулись со всем этим». «Настя предатель?» — не поверила Джулс. «Да, она сбежала к Луизе». Я не видела её во время боя, — замотала головой Джулс. Так она не участвовала. Из всех наших студентов только вы там были. Я не особо хотела слушать, и поэтому просто лежала, тихо ненавидя весь мир и при этом обдумывая произошедшее. Проиграли или выиграли, было абсолютно неважно. Мы многих потеряли. Я задумалась о джонни При этих мыслях меня снова бросило в слёзы. Реки стали стекать с моих глаз, а мозг стал продуцировать все воспоминания, связанные с нашими отношениями. Мы все дружно сидели в столовой. Я потянулась за последней радостью, а именно шоколадной конфетой, но тут её резко вырывает Джон и быстро поглощает мою прелесть без каких-либо угрызений совести. Видимо, увидев мой гневный взор, он начал смеяться. «Эй, успокойся, всё хорошо». Улыбнулся мне парень и подмигнул. «Я тебе сейчас успокоюсь», — гневно сказала я ему, а после ударила его своей ногой. «Да за что? Это ведь не последнее, там ведь есть ещё». Возмутился Берг и потёр ушибленное место. «Мне лень идти туда», — взвыла я. Парень сделал то, чего я точно не ожидала. Когда-то была похожая ситуация, но только с Джулией, и он не пошёл за новой порцией. Сейчас же парень отправился за конфетами. Да, он бурчал и говорил, что я ленивая пятая точка, но он пошёл. «Спасибо!» — радостно закричала я, словно маленький ребёнок. Тут же выхватила у него свои сладости, а затем обняла. «Ой, ну смотрите, скоро у нас новая парочка будет!» — засмеялся Джек. Мы с Джоном в этот же момент отскочили друг от друга, а затем надавали тумаков безмозглому парню. При этом мы весело смеялись, а Лиля с Пелагеей даже стали помогать избивать нашего шутника. Правда, они присоединились к нему, и после, при нас с Бергом, вместе стали заваривать шиповый чай предательницы. Настоящим же предателем оказалась Настя. При всех наших стычках и взаимоотношениях я никак не ожидала от неё такого действия. Сейчас я даже вспомнила, что Валерьян дружил с ней. Не думаю, правда, что и он предатель. Сейчас, лёжа на земле, я плакала от того, что потеряла любимого человека. Да, мы встречались меньше, чем полгода, но мне было очень хорошо с ним, и всегда складывалось впечатление, что знаю его всю свою жизнь, а теперь его не было рядом со мной. Я почувствовала тёплые объятия и подняла глаза и повернула голову. Это были девочки, что лежали рядом со мной. «Всё будет хорошо», — погладила меня по голове Лиля и крепче прижала к себе. «Мы справимся», — уверенно поднялась на ноги Джулия. «Я отомстим», — согласилась Уранова. Вебер же протянула руку и посмотрела на меня совершенно нехарактерным ей взглядом. Обычно у неё всегда были весёлые бесенята, но сейчас они потухли, словно бумажные фонари в океане. Сейчас она была полна решимости». Я поднялась, а в своей руке увидела жёлтую бандану. Жёлтый и серый, любимые цвета Джона. Я тихо хмыкнула и поняла, что старушка-провидица была права. Крепче сжав кусок материи, я подняла глаза и увидела голубое небо, с которого начали падать холодные капли дождя. «Прости меня, Джон, я не смогла спасти тебя».